Глава 2. О чем ты хотел поговорить со мной? Высокий стройный брюнет опустился в кожаное кресло за резным столом и, положив руки с длинными ухоженными пальцами на черную поверхность, взглянул на человека, стоявшего перед ним. Второй мужчина был молод, едва за двадцать, темноволосый, быстроглазый, в неизменно дорогом черном костюме, чуть вычурном и модным, по мнению его брата, сейчас взиравшего на него с ожиданием и долей раздражения. На породистом лице застыло привычное выражение просителя. То, что он не любил больше всего, так как ассоциировал это с унижением собственного достоинства. А ведь и правда. Что из того, что он любит деньги? Нет, не зарабатывать их, как старший брат, а тратить. И ведь делал он это со вкусом и при великим удовольствием. Да и как может быть иначе? Вокруг столько интересного и соблазнительного, а он слишком молод, чтобы думать о заработке. К тому же еще его отец, увы, ныне покойный лорд Артур Берингтон, говорил, что не делай истинному джентльмену благородной крови, в роду у которого были даже представители королевской династии, марать руки работой. Для этого занятия есть другие. А почтенный джентльмен пользуется доходами, которые приносят его земля и состояние, Вложенное в хорошую банковскую структуру. Вот только пока отец руководил доходами семьи, как-то получилось, что в итоге, к дню его смерти, все они остались в долгах, как в шелках. Зато старший брат Итан, наследник фамилии, каким-то непостижимым образом, Генри даже не хотел и не пытался думать, каким именно, сумел вернуть роду былое состояние. Да и теперь работал, не покладая рук, унижая свое имя подобными вещами. Зато денег было с избытком. И Генри искренне не понимал, отчего брат стал таким прижимистым и почему не желает, как и прежде, выдавать ему на расходы. «Так что?» — повторил вопрос брюнет и приподнял правую бровь отчего на его породистом лице появилось выражение, которое Генри Берингтон ненавидел всей душой, так как знал, что последует дальше. «Мне деньги нужны», — быстро ответил молодой мужчина. «Все как всегда. Но, надеюсь, ты не станешь тратить свое и мое время на глупые и бесполезные нравоучения. Даже отец и тот никогда не...» «Отца давно нет с нами», — прервал брат и Итан. «И пока ты живешь за мой счет, «Тебе придется выслушивать хотя бы это». Он переплел пальцы и нахмурился. «Мне совсем не нравится тот образ жизни, который ты ведешь, Генри. А мне вот очень даже нравится». Младший представитель рода Берингтонов подошел ближе, оперся бедром на стол и, скрестив на груди руки, весело взглянул на брата. «Не желаю проводить время, занимаясь вещами, которые неприличны для настоящего лорда». «Вот если бы я был на твоём месте, то мы бы уже побирались или были на грани этого», — обрезал брат Итан. «Значит, слушай меня». Он встал и оказался ростом значительно выше младшенького. Улыбка Генри сползла с губ. «Если бы я сейчас не опаздывал на приём к Гарингтонам, мы бы побеседовали как полагается, а так придётся отделаться предупреждением». «Ты собираешься к Гаррингтонам?» — удивился Генри. — Не знал, что вы с ними такие друзья. Раньше ты не принимал их приглашение. Что же изменилось теперь? — У меня встреча с лордом Фауле, — коротко ответил Итан. Но это сути не меняет. — А почему бы нам не отправиться вместе? — спросил быстро младший Берингтон. — Давно не виделся с Джеймсом. Леди Кэтрин все пытается его женить. Вот только невесту ищет непременно с богатым приданным. «Ведь семейство, как я слышал, на грани разорения...» Генри Лукаво улыбнулся. «У них же нет такого брата, как у меня!» И толкнул Итана в бок. «Лесть не поможет тебе получить деньги, потому что я решительно отказываюсь давать тебя на расходы до того самого времени, пока ты не остепенишься и не возьмешься за ум». Взгляд младшего Берингтона мгновенно изменился. В глубине его глаз мелькнуло острое раздражение, едва прикрытое налетом равнодушие, сделавшее лицо юного повеса почти злобным. Но практически сразу ему удалось взять себя в руки, и на смену злости вернулась прежняя обаятельная улыбка. Хотя от пристального взора Итана не укрылось это изменение, но он промолчал, отодвинулся назад, кивнув. «Если желаешь, поедем вместе. Думаю, в этом есть смысл». «Да и давно мы не выходили в свет одной семьей». Он закончил говорить и шагнул к двери, намереваясь покинуть кабинет. Генри проводил брата взглядом, затем шагнул следом, на ходу подхватив со столика, что стоял у стены, свою шляпу, и братья вместе вышли из помещения. «А это мой Джеймс!» Леди Кэтрин снова завладела моим вниманием и теперь представляла мне своего сына и наследника, светясь от счастья и искренне не понимая, почему я не разделяю ее восторгов. «Мисс Дорнан», — она представила меня после сына, явно указывая на различия наших статусов, или просто хотела отомстить за равнодушие. Молодой человек был весьма похож на свою матушку. «Я бы даже назвала его красивым» если бы не этот взгляд, который неприличествовал мужчине его положение, так как смотреть на женщину подобным образом в обществе считается оскорблением. Но я присела в Книгсоне, отвечая на его поклон. А леди Кэтрин продолжала щебетать, заливаясь не хуже соловья по весне. «Думаю, Джеймс будет рад составить вам пару на первый танец, дорогая», заявила леди и тут же уточнила. «Вы ведь еще не приглашены?» «Не приглашена». Только вот танцевать мне с этим наследничком Гаррингтонов совсем не хотелось. Да и он сам, кажется, не горел большим желанием, в отличие от своей дрожайшей матушки. Зато именно сейчас все встало на свои места, и я убедилась в том, что мы получили приглашение из-за наших денег. Или, если быть точной, из-за меня. Такой богатой наследницы, ради денег которой благородная леди Кэтрин была согласна закрыть глаза на ее происхождение. Видимо, совсем было туго с финансами, раз они снизошли до меня и решили разбавить свою кровь плебейской. Только я была очень даже против. И Джеймс, несмотря на смазливость, мне совсем не нравился. Вот не видела я рядом с собой подобного человека. Но Лорденыш улыбался и даже протянул руку, видимо, требуя мою для вежливого поцелуя. Я же, захлопав глазами, сделала вид, что не поняла жеста и руки не подала что, впрочем, не смутило молодого мужчину. Видимо, и он, и его матушка списали все на мою необразованность. «Мисс Дорнон, почту за честь», — поклонился Джеймс, и я, получив толчок локтем от отца, кивнула, принимая приглашение. «Джеймс!» — раздался мгновение спустя чей-то радостный голос. Молодой наследник и его мать дружно оглянулись, а я невольно проследила взглядом в том направлении, откуда к нам пробирался через толпу приглашенных еще один молодой человек. Темноволосый, в щегольском костюме и с широкой улыбкой на лице. «Сэр Генри!» — мягко улыбнулась ему леди Гарингтон, стоило молодому мужчине приблизиться достаточно близко. Он поклонился и, почти не церемонясь, ухватил руку леди Кэтрин, запечатлев на ней долгий поцелуй. «Сражен вашей красотой, леди Гаррингтон», заявил незнакомец, после чего распрямил спину и бросил взгляд на нас с отцом, стоявших рядом с хозяйкой дома и ее сыном, из чего следовало, что мы мгновение назад общались. «Мои извинения», — проговорил мужчина, а я, рассмотрев его ближе, пришла к выводу, что сэр Генри едва ли старше меня. Он был высок, отлично сложен, лицо достаточно привлекательное, но с налетом лощенности выражением, сходное с Джеймсом, и я могла поспорить, что эти двое были весьма близкими друзьями. «Прошу представить меня вашим друзьям», попросил Генри у Джеймса, и тот снизошел, назвав сперва наши имена, а затем и имя своего друга. А я вздохнула, понимая, что это очередной лорденыш, улыбка которого мне совсем не понравилась. Было в ней что-то скользкое, будто морской угорь, и он определенно не нравился мне» только приходилось улыбаться, что я и делала мечтая лишь о том, чтобы этот бал поскорее закончился. мне совсем не нравилось окружающее меня общество, да и отец хотя и пытался сделать вид будто все в порядке, тем не менее чувствовал себя не в своей тарелке. я заметила, что он постоянно одергивает сюртук, будто тот давит на него и селится ослабить узел галстука пышного и по моде завязанного в толстый узел бедный папа подумала я, глядя на леди Кэтрин, продолжавшую держать отца под руку. Видимо, женщина решила не спускать с нас глаз, пока не получится то, что она задумала. Почему я не был знаком с вами прежде? Голос молодого лорда Генри заставил меня обратить взор на улыбающееся лицо мужчины. «Вы приглашены на первый танец?» осведомился он резво, когда мы встретились взглядами. «Мисс Дорнан уже приняла приглашение от меня» заявил Джеймс, подбоченись. Его друга данная новость не огорчила. С бодростью, свойственной молодым горячим людям, он быстро произнес «Тогда я надеюсь на следующий танец. Вы же не откажете мне, мисс Дорнон». Его бровь поползла вверх, словно мужчина надеялся, что я назову ему свое имя. Но я не назвала. Меня вполне устраивало то, что он знает мою фамилию и обращается столь официально. Заводить знакомство с подобным типом мужчин я не намеревалась. От этого сэра Генри просто веяло прелюбодеянием. И этот взгляд, почти такой же масляный, как у его друга, говорил о многом. Даже не знаю, сэр, ответила я без тени улыбки, надеясь, что мужчина не дурак и поймет, что я не желаю танцевать с ним. Я девушка простая, приехала из провинции и здешним танцем не обучена. Не хотелось бы опозорить вас. Генри улыбнулся еще шире. «Ну же, мисс Дорман, соглашайтесь», — вступила в нашу беседу леди Гарингтон. «Сэр Генри — очень милый молодой человек и наследник своего брата». Будто для меня что-то значило упоминание про деньги этого хлыща. Я мило улыбнулась хозяйке дома, но не ответила на ее фразу. И в глазах леди Кэтрин мелькнуло недовольство. Она несколько секунд попыхтела, а затем развернулась к другу своего сыночка и проворковала. «Сэр Генри, а ваш брат прибыл вместе с вами? Я была бы рада, если бы лорд Итан посетил наш бал». «Мы заходили вместе», — кивнул молодой человек. Но он увидел кого-то из знакомых в толпе и отправился обсуждать свои дела. И, словно извиняясь, добавил, «Вы же знаете, каков Итан. У него в голове только работа» даже стыдно говорить о подобном. Леди Кэтрин, понимающе закивала, а я с ужасом услышала, как в пространстве, пропитанном гаммом голосов, прозвучали первые аккорды музыки, приглашавшей желающих на танец. Мысленно застонав, увидела, как Джеймс Гаррингтон шагнул ко мне, предлагая руку, а распорядитель балок громко объявил вальс. «Вот же ж», — подумала огорченно, «этот танец был в моде?» хотя, насколько я слышала, его считали крайне неприличным. И все же я умела его танцевать, так как всегда любила то, что считалось в этом мире неправильным, поскольку и сама была такой неправильной. Джеймс кивнул своей матушке, а затем повел меня в центр зала, раздуваясь от собственной значимости. Мне же хотелось вырвать руку и послать джентльмена как можно дальше и как можно надольше. Но, увы, Я обещала отцу, что буду вести себя, как подобает приличной леди, и слово нарушить не могла. По крайней мере, не здесь, в присутствии гостей. Так что пришлось танцевать. Джеймс прижал меня к себе чересчур пылка, словно уже начал свою игру в обольщение. Его лицо напротив моего сияло. Льдистые глаза мерцали, а рука, лежавшая на моей талии, была слишком горячей. Заиграла музыка, и мы начали танцевать. Пары рядом с нами закружились в вихре вальса. Стоило признать, что двигался молодой Гарингтон весьма прилично. Явно потратил время на обучение неприличному, но такому модному танцу. Вот только я, желая отбить всякое желание у этого мужчины приглашать меня и дальше, с отчаянной радостью наступала ему на ноги. Причем делала это так ловко и продуманно, что он не понял подвоха. «Ох, простите, сэр!» сказала я, когда в очередной раз нечаянно припечатала каблук своей туфельки на его носок. Вдавилась силой и мило захлопала ресницами. «Я такая неловкая!» Его лицо скривилось, но мужчина нашел в себе силы улыбнуться и сказать «Все в порядке, мисс». Но я-то видела, как ему хочется отпустить меня и дать дёру к маменьке. Но от меня так просто не убежишь. И если уж я решила закончить этот танец, то берегите ноги, дорогой претендент в женихи. Уж я расстараюсь, да простит меня папочка. Заодно и другим кандидатам будет неповадно, когда налюбуются моими чудесными па. Я мысленно улыбнулась, ощутив, что мой кавалер уже не так тесно прижимает меня к телу. Видимо, нравится, я ему стала на порядок меньше. Ну и хорошо. Ну и отлично. Это как раз то, чего я добивалась. Только, боюсь, с Кэтрин такой фокус не пройдет. Эта женщина показалась мне весьма хваткой, как для благородной дамы, привыкшей лишь к балам. Так что вряд ли она и ее сынок так просто отстанут от меня».